Сталин отменил запрет на музыку Шостакович. поездка Шостаковича. поездка к в Америку в 1949 году состоялась. Официально он был членом советской делегации, которая прибыла на всеамериканский конгресс деятелей науки и культуры в защиту мира. Кроме Шостаковича в Соединенные Штаты прибыли писатели, кинорежиссеры, ученые. Группу деятелей, что приехали из Советского Союза, в прессе именовали так «Дмитрий Шостакович и сопровождающие его лица». Американцу было довольно трудно произносить фамилию шестаковича и они ее переделали на свой лад, называя его Шости. Путевые заметки Американская зона Берлина — преддверие той Америки, в которой нам предстояло побывать. Здесь и начались наши американские впечатления. Началось это еще с ночи. Я встаю обычно очень рано, но на сей раз меня разбудил громкий стук в дверь. Не дожидаясь моего разрешения, в комнату врываются два джентльмена. Я пытаюсь протестовать, но это ни к чему не приводит. Джентльмены рассаживаются на чем попало, вытаскивают вечные перья и блокноты, и начинается допрос. Однако я категорически отказался от беседы, она так и не состоялась. Не успели мы прибыть на аэродром, как нас окружила целая туча американских репортеров и фотографов. Должен сказать, что я совершенно не выношу этой фамильярности, когда к вам подходит незнакомый человек, больно хлопает вас по плечу и орёт «Хэллоу, шости! Кого предпочитаете, блондинок или брюнеток?» Ещё какое-то количество часов полёта, и мы в Нью-Йорке. Толпа репортеров зажала нас в свои тиски, не давая возможности ступить ни одного шага, мешая нам оформить документы и багаж. Несмотря на большое количество полицейских, мы были буквально отданы на растерзание этим гангстерам журналистики. Наконец мы высвободились из этого ада, нас усадили в машины и повезли, но не в Нью-Йорк, а куда-то за город, где мы и прожили все время. Дача, на которой мы жили, принадлежит работникам советских учреждений в Нью-Йорке. Место живописное, тихое, здесь мы хорошо отдохнули. Но все-таки должен сказать... Зуд любопытство не давал мне покоя. Хотелось познакомиться с городом, послушать музыку. Я узнал, что в этот вечер в Нью-Йорке назначен симфонический концерт под управлением Леопольда Стаковского. Благодаря энергии наших друзей удалось получить ложу на этот концерт, происходивший в лучшем концертном зале Нью-Йорка, Карнеги-Холл. Отправляясь в концерт, мы надеялись сохранить наш инкогнито. Не тут-то было. Не успели мы показаться в ложе, как в зале, началось движение, и шум, очевидно, нас узнали. Программа первого отделения концерта была составлена из произведений современных композиторов. Я услышал Стаковского в живом исполнении впервые, знал его до того только по грамм записи. Мне и раньше в его исполнении кое-что казалось чуждым и не нравилось, и, должен сказать, что это впечатление не изменилось у меня и после концерта. В антракте я был приглашен к Стаковскому, имел с ним краткую беседу. Это был обычный обмен любезностями, который принято совершать во время посещения артистических. Затем меня позвали в комнату оркестра. Там мне был оказан чрезвычайно теплый, даже горячий прием. Меня попросили сказать несколько слов оркестру. Я высказал высокую оценку его игры. Оркестр действительно очень хороший. После моих слов, присутствовавшей здесь... Первый секретарь нашего посольства в Вашингтоне хотел перевести мою краткую речь, но ему не дали это сделать. Со всех сторон раздались возгласы «Не надо переводить. Тем, кто не понял, мы потом переведем сами». Из этого я мог сделать вывод, что большинство артистов оркестра понимают русскую речь. И действительно, ко мне подходили музыканты и говорили «Я учился в Московском филармоническом училище, я в Петроградской консерватории». Я из Одессы, я из Киева. Несколько слов об обстановке концерта. Меня поразило, что публика сидит в пальто и шляпах. Многие держат пальто и головные уборы на коленях. Это несмотря на жару и наличие гардероба. Я, многолетний посетитель концертов, входя в концертный зал, всегда испытываю некоторое волнение. Даже в военное время, когда наши залы не отапливались, я не позволял себе войти в зал в шубе. Также неприятно мне было познакомиться с программкой. На первой странице портрет Стаковского, на второй — программа концерта. Затем идут в с пояснениями к программе кричащие рекламные объявления «Вина», «Косметика», «Сигары», «Принадлежности туалета», «Главным образом женского». Неужели американских музыкантов, композиторов, дирижеров не оскорбляет этот отвратительный обычай украшать программы концертов рекламой дамских чулок и жевательной резинки? Я бы чувствовал себя оскорбленным за дело, которым я живу. Вечером, 25 марта, в помещении отеля «Валдорф Астория» открылся Конгресс защиту мира. Открытие было очень торжественным и действительно волнующим. На Конгресс прибыли 2823 делегата из 22 штатов. Среди них много видных деятелей литературы, искусства, просвещения, много крупных ученых во всех областях знания. Когда мы появились в зале, началась бурная овация. Очень горячо были приняты Конгрессом выступления Фадеева и других наших делегатов. На следующий день работа Конгресса велась по секциям. Я должен был выступать на секции музыки, поэзии, живописи и хореографии. Народу видимо-невидимо. Обстановка самая торжественная. Мое выступление было выслушано с большим вниманием, прерывало смехом, аплодисментами. После окончания моего сообщения мне было задано несколько вопросов. Два вопроса исходили от некоего «Набокова». Они носили явно провокационный характер и были подсказаны отнюдь не интересны к советской музыкальной культуре. Вопросы эти вызвали негодование у всех присутствующих. И мистер Набоков, очевидно почувствовав себя весьма неловко, стушевался. С очень хорошей, содержательной речью выступил американский композитор Аарон Копленд. Выступал также известный американский музыкальный критик Олин Даунс. Говорили поэты, художники, скульпторы. Во всех речах доминировала одна тема, одна идея — спасти мир от новой войны. Ярко запечатлелось в моей памяти заключительная часть Конгресса — грандиозный митинг 27 марта в Мэдисон-сквер-гарден. Это огромное помещение на 25 тысяч мест, где обычно происходят спортивные состязания и матчи бокса. При появлении советской делегации в зале запели песню о встречном. Очень интересными были выступления европейских делегатов, которым американское правительство отказало в разрешении на въезд в Соединенные Штаты Америки. Записанные на пленку, эти речи передавались по радио через мощные усилители. Это произвело сильнейшее впечатление на всех присутствовавших в зале. Мое музыкальное выступление было последним. Я очень волновался и не хотел играть. Я боялся своим выступлением в необычной обстановке нарушить настроение этого удачного политического митинга, проведенного с таким могучим подъемом. Но, к счастью, все обошлось хорошо. Несмотря на поздний час, я играл в половине первого ночи, после шестичасового митинга, несмотря на плохой рояль, я сыграл с Керцо из Пятой симфонии. Понятно, что за эти три дня мы ничего, кроме Конгресса, не видели, нигде не бывали и не смогли осмотреть достопримечательности Нью-Йорка. В дополнение ко всему мне пришлось писать подробный отчет на 21 вопрос, предложенный мне музыкальным редактором газеты «Нью-Йорк Таймс» Олином Даунсом. Следующий после окончания Конгресса день мы посвятили знакомству с Нью-Йорком. Конечно, за один день осмотреть такой огромный город нечего было и думать, поэтому мое впечатление от него самое поверхностное и беглое. Город подавляет своей огромностью, шумом, горячечным темпом жизни. Пожалуй, самое сильное впечатление от Нью-Йорка – это вид на город с высоты 102-го этажа Empire State Building. Но еще ярче мне запомнился удивительный интересный звук – Какой-то протяжный гул, весьма разнообразный по тембру, доносящийся на эту огромную высоту с улиц и площадей города. Побродили мы по Бродвею. Больше всего запомнилась кричащая безобразная реклама, которая буквально лезет вам в глаза. Причем нередко эта реклама носит самый грубый, почти порнографический характер. Вообще элемент порнографичности играет, по-видимому, весьма важную роль в американском бизнесе. Даже образцы классической литературы, выпускаемые в конденсированном виде, Анна Каренина на ста страницах, Нана Азоля на 50 страницах, издаются в обложках с изображением полураздетых девиц в довольно рискованных позах. Я хотел приобрести несколько пластинок с записью музыки Стравинского, но ни в одном граммофонном магазине на Бродвее продавцы не знали имени этого композитора и просили меня отыскать его в каталоге. вечером 28 марта мы побывали на очень хорошем концерте дджуллиард stringнг квартет в таймс холле этот квартет состоящий из молодых музыкантов существует всего три года они посвятили два своих концерта квартетному творчеству беллу бартока который умер в нью-йорке в 1945 году как мне рассказывали буквально от недоедания в страшной нужде в этот вечер исполняли с первой 1907, Четвертый, 1928-й и шестой, 1939-й квартеты Беллы Бартака. Мне не понравился четвертый квартет и очень понравился шестой. Это отличное сочинение первоклассного мастера. Молодые квартетисты превосходно играли, и я остался очень доволен этим вечером. У меня было несколько встреч с американскими музыкальными деятелями. Между прочим, было договорено об организации моей поездки по стране. Намечались мои концерты в Вашингтоне, камерный, симфонический концерт из моих произведений и при моем участии в Нью-Йорке и симфоническое в Бостоне. Ну, человек предполагает, а государственный департамент располагает. Закончив все дела и настроившись на приятный отдых, мы думали приступить к ознакомлению с американской культурой и жизнью. Но вместо этого получили послание Госдепартамента в довольно изысканной форме, предлагающей нам покинуть пределы Соединенных Штатов Америки. Мы немедленно выехали в Вашингтон. Там нас ждало уже гораздо менее любезное письмо от Министерства юстиции, в котором говорилось, «Вам дается разумный срок для сбора. В случае, если вы будете обнаружены после этого срока на территории Соединенных Штатов Америки, то, дорогой сэр, мы будем вынуждены применить к вам иные меры. Сотрудники советского посольства устроили для нас хороший вечер, показали нам свою музыкальную самодеятельность. У них неплохой хор, состоящий из 20 человек. Пели советские песни, гимн демократической молодежи мира Новикова, песню о Сталине, Блантера и другие. Затем мы вернулись в Нью-Йорк. Здесь тоже была встреча с сотрудниками советских учреждений, находящихся в Нью-Йорке. После этого поездка на аэродром, опять дикая давка, толпа репортеров, опять приходится силой пробиваться к самолету, наконец мы в воздухе. Летим. Госдепартамент может спать спокойно. И действительно, думал я, перечитывая потом замечательный рассказ Горького «Город желтого дьявола». «Нью-Йорк!» Это город желтого дьявола. Люди там охвачены одной целью – заработать, нажиться, обмануть, продать, сорвать куш. Бизнес – доллар царит надо всем. Отсюда мораль. Копи, копи, копи, делай доллары. Из одного – три, из трех – девять, из десяти – 100 из ста – тысячу. И ты будешь счастлив, тебе не надо будет трудиться, сиди и наслаждайся в своем собственном домике. Эта мещанская мораль очень глубоко проникла в сознание миллионов американцев. Она подчас отравляет сознание даже людей прогрессивных, стремящихся к чему-то лучшему. У нас жизнь заполнена работой. У нас тоже все торопятся делать, производить, создавать. Но какая разница между нами и ими? Словами «даже этого не передашь»? но больше сердцем ощущаешь эту разницу между советским человеком и американцем, между Москвой и Нью-Йорком, между великой страной социализма и миром долларовой демократии. Шостакович, член Советского комитета защиты мира. Инцидент с Николаем Набоковым, о котором упоминает Шостакович, касался отношения Шостаковича к партийной критике в Советском Союзе. Именно такой вопрос задал Набоков. Вот как сам Николай Набоков описывает происшедшее. Четыре или пять человек окружили хрупкую фигуру Шостаковича, глядящего перед собой близорукими глазами. Публика и президиум встали, сердечно приветствуя русских. Шостакович и его спутник из КГБ заняли место слева от председательствующего Даунса. Заседание длилось долго и отличалось необыкновенным многословием. Случилось так, что я сел прямо напротив Шостаковича, так близко, что наши колени почти соприкасались. На протяжении всей шумной встречи я наблюдал, как его руки откручивали картонные мунштуки папирос, лицо подергивалось, а вся фигура выражала крайнюю степень неловкости. В то время как его советские коллеги выглядели спокойными и самодовольными, его подвижное лицо выражало беспокойство, боль, ужасную стеснительность. Когда я зажигал ему папиросу или передавал пластинку от американского почитателя, я чувствовал, что он хочет, чтобы это все закончилось как можно скорее, что он не создан для публичных появлений, для встреч, для мирных миссий. Мне он показался загнанным человеком, чье единственное желание заключалось в том, чтобы его оставили в покое, предоставили собственному искусству и трагической судьбе, которой он, подобно большинству его соотечественников, был вынужден подчиняться.